Глава десятая Вначале Иштяр ощутил волну ужаса и паники, которая хлынула от Элины во все стороны и затопила сознание. Следом девушка застонала, а потом и вовсе закричала во сне. Но хранителю пришлось постараться, чтобы разбудить любимую, поскольку та не желала открывать глаза и продолжала кричать. — Эль, ну давай же, детка, просыпайся! — тряс ее Эш в попытке вырвать из кошмарного сна. Он все тряс любимую и тряс, но все бесполезно. Глаза девушки не открывались, а хранителя все сильнее охватывало чужое чувство безысходности и откровенного ужаса. Сколько бы он ни старался, но убрать эмоции, которые испытывала Элина, не получалось. Иштиар уже и сам начал паниковать, поняв, что любимая не просыпается, но та внезапно распахнула ресницы и всхлипнула. Крепко прижав девушку к себе, Эш продолжил впитывать страх, затопивший ее сознание. Правда, теперь стало немного легче поскольку она тоже пыталась унять бушующий ураган эмоций. — Все хорошо, родная, — шептал мужчина, целуя мокрые от слез щеки. — Это был всего лишь сон. Все будет хорошо. Но в этот раз его голос не помог, и Елена никак не могла успокоиться, поскольку знала. Это не было сном. Неожиданно в кольце, подаренном Каином, вспыхнул камень, озарив комнату приятным серебристым свечением. Миг, другой, и слезы начали высыхать а к Элине вернулась способность мыслить разумно. Выдохом с облегчением, Иштиар прикрыл глаза и очень удивился, когда девушка резко вскочила с кровати и произнесла «Сегодня нужно максимально. Насколько возможно убрать с меня блок?» «Что случилось, детка?» Эш напрягся, услышав охрипший от криков голос любимой. «Что ты увидела?» Попытка прочитать мысли Элины не увенчалась успехом, что напрягло еще сильнее. Иштиар понимал. Произошло или произойдет нечто ужасное, но не мог узнать, что именно, поскольку мысли девушки были наглухо закрыты. Заметив алые всполохи в глазах хранителя, Ирина вздохнула. Да, так просто не получится уговорить его на столь безумную авантюру, как снятие блока. В итоге она показала ему лишь ту часть, где Сайрус рассказал о тьме, а после передала слова мира. «Надо позвать Леорин с Дарионом и приступать!» произнесла девушка, заметив, как зрачки Эша вытягиваются в тонкую вертикальную полоску. Хоть он и увидел лишь часть кошмара, но сразу понял, что весь их план рушится, словно карточный домик. Как это предотвратить, хранитель не знал, поэтому начал паниковать. То, что он в любом случае спасет Илину, Иштяр был уверен. В крайнем случае отправит ее в какой-нибудь соседний мир. Но как спасти остальных? В тот момент Эш не понимал, что панику испытывает Илина, а не он поэтому слегка удивился, когда с появлением брата и богини начал успокаиваться. «Да, ты права», — тут же заявила Леа, — «блок нужно снимать. Но полностью это получится сделать только через полгода. Храмом займешься позже. Вначале поговори с гранью. Сейчас слой блока лучше снимать в крайне, а всплеск магии направим на стационарный щит для города. С остальным не знаю, сама решай». Вначале блок, потом остальное. — сказала Элина и открыла сумку, доставая оттуда флакон со странной золотистой жидкостью. — Этим напоить меня, когда я открою глаза. — Надо же! — хмыкнула Лиарин. А ты серьезно подготовилась? Сама делала? — Полгода мучилась, — с кривой усмешкой подтвердила Элька. Хранители переводили хмурые взгляды с одной девушки на другую. Но никто не спешил ничего рассказывать, поэтому Эш протянул, как только они замолчали. Детка. «Может быть, ты и нам объяснишь, что происходит?» «Только если коротко», — отозвалась селина доставая вещи из шкафа. «Сейчас снимаем, насколько возможно, блок. Вы будете держать путь. Мне необходимо обсудить кое-что с гранью. Потом нам предстоит общение с хорницами. А через полгода буду изменять храм миру». Тьма не собирается уходить из нашего мира. Она решила его поработить. «Умеешь обнадежить и взбодрить с утра», — хмыкнул штиар, поднимаясь с кровати. — А что нам надо от хорницев? Скажу после разговора с Гранью! — крикнула Элька, закрываясь в ванной. Пока она доставала вещи и разговаривала с хранителем, Леорин просматривала вероятности будущего и с каждой секундой все сильнее хмурила брови. Дарион, не проронивший ни слова с момента прихода, наблюдал за богиней и, словно отражение в зеркале, повторял выражение ее лица. — Лео, что там такое? — не выдержав, поинтересовался он. — Не считая того, что к нам во время снятия блока присоединится мой братец, все отлично, — процедила богиня. — Великолепно. Его-то нам и не хватало. Эш тихо выругался и окутал себя магией, приводя в порядок одежду и волосы. — Дар, откроем путь и сразу станем котами. Леорин сделает вид, что заклинание удерживает она, когда появится Каин. — А что, это должно сработать? — хмыкнула Лео. — Вроде Каин ничего не поймет. В этот миг из ванной вышла Элина в абсолютно черном платье с воротником под горло. Вверх плотно облегал тело, удачно подчеркивая фигуру девушки, а расклешенная от бедра к низу юбка стройнила и делала силуэт более хрупким. Сейчас Илина очень напоминала ту самую тьму, которая когда-то пыталась принять ее облик. Поэтому Эш поперхнулся и закашлялся. Замерев у двери... Девушка заметила, что никто не двигается, сверляя ее изумленными взглядами. Стало неуютно. Хранители и богини смотрели на нее, словно на незнакомку, и это нервировало. Вопросительно приподняв брови, Элина осторожно поинтересовалась. — Ну что, мы идем куда-нибудь, или будем меня разглядывать до полудня? — Если ты настоящая, то идем, — протянула Леорин, ошарашенно моргая, а следом неожиданно спросила. — Когда произошел скачок силы? Сегодня утром, ответил местолюбимый Штиар. Но все нормально. К нам заходил Каин и дал Илине кольцо, чтобы уменьшить воздействие на окружающих. Чудесно! зашипела богиня. В таком случае, братца, ждет сюрприз. Мне придется убрать практически всю тьму, чтобы получилось снять блок. Иначе сознание Илины не выдержит. Все дружно переглянулись. Хранители смотрели с беспокойством. Леорин с раздражением, и лишь Элька безразлично пожала плечами. — Главное, не надо меня жалеть, — проговорила она. — Не хочу растягивать удовольствие с блоком на несколько раз из-за попыток уменьшить боль. Остальное на ваше усмотрение. Подойдя к любимой, Эш притянул ее к себе и сжал в крепких объятиях со словами. — Не переживай, все сделаем как надо, а боль я постараюсь уменьшить. — Спасибо, — улыбнулась девушка и отстранилась заглядывая в родные зеленые глаза. «Только смотри, не переусердствуй!» «Ни в коем случае!» — хмыкнул хранитель. «Помнишь, тебе ведь даже кольцо дали, чтобы малыш не пострадал!» Элина звонко рассмеялась, отчего на губах присутствующих тут же появились улыбки. Смотрелось довольно странно, поскольку хмуриться и улыбаться одновременно было сложно. В итоге к ним подошел Дарион и спросил. «Что за малыш? И ты уверен, что кольцо поможет?» — Сейчас оно, кажется, не справляется. — Все в порядке, брат, — успокоил Эш. — Это хороший артефакт и очень мощный. Просто Элина слишком быстро набрала силу. Но кольцо заберет на себя большую часть неприятных ощущений. Каин постарался на славу. Понял, кивнул Дар и тут же открыл рот, чтобы узнать ответ на вторую часть вопроса. Но Эштиар поднял руку, призывая к молчанию, и внезапно захохотал. — А малыш — это я. — Что, не похож? Вот и Каин так сказал. Глядя на брата в полном недоумении, Дарион нахмурился еще сильнее. И тут Эш мысленно передал ему все воспоминания о подземелье и визите Каина. Теперь брови Дара поползли на лоб. Он стойко держался около минуты, а следом захохотал громче брата. Надо признаться, смех помог скинуть напряжение, и в портал, открытый штиаром все заходили в очень хорошем настроении. Больше никому не казалось, что мир вот-вот рухнет. Более того, у них появилась уверенность, что все пройдет просто отлично. Поэтому, когда они оказались на знакомой площадке возле кладбища в Краине, Элина спокойно улеглась на землю и закрыла глаза, не испытывая ни капли страха. Усевшись возле девушки на колени, Дарион сразу приготовил все нужные зелья, чашу, в которой раскурил травы, и накопители. Иштиар не стал рисковать и на всякий случай все же обновил круг, запечатав его кровью, после чего присоединился к брату. Положив пальцы на виски Илины, он начал направлять потоки энергии, когда Дар принялся на распев читать заклинание. Леорин первая заметила, как вздрогнула девушка, поскольку с любопытством наблюдала за действием со стороны. Так и должно быть? тихо спросила богиня. Вроде ей просто неприятно. Это только начало. Стиснув зубы, выдавил Эш. Один удар сердца, второй. И когда Лео решила, что ее разыграли, Элина резко выгнулась дугой и закричала, срывая голос. В тот же миг вокруг взметнулся вихрь, поднимая вверх клубы пыли. Под ногами мелко задрожала земля, отчего богиня пошатнулась. А следом из груди Элины прямо в небо ударил неимоверный поток божественной силы. Леорин с детским восторгом разглядывала сияющую точку, вспыхнувшую, словно звезда над Краином. Увеличившись в размерах, та хлынула водопадом вниз, накрывая куполом город, и богиня ахнула. Никогда прежде она не видела ничего подобного. Плетение купола было идеальным. Теперь у жителей Краина точно появился хороший такой шанс на спасение. За разглядыванием магии богиня не сразу заметила, что Элина уже давно перенеслась к грани и теперь напоминала мертвеца. Сначала Эльке показалось, будто кто-то попытался воткнуть раскаленный стержень ей прямо в голову, но она до последнего молчала, не желая пугать хранителей. Успокаивала, что все не так плохо, как должно быть, ведь большую часть боли забирала штиар. Илина не смогла бы точно сказать, когда боль стала невыносимой. Просто в какой-то миг та затмила собой все, даже желание оградить хранителей от переживаний, и девушка громко закричала. А следом сознание поплыло, унося ее далеко за пределы физического тела. Все поглотила темнота, которая внезапно разошлась в стороны, являя ей серое марево грани. Оглядевшись по сторонам, Элина поежилась и тихо позвала: Есть тут кто? А кто тебе нужен? удивленно прошелестела в ответ грань. Мне нужен совет, с облегчением вздохнула Элька. Она очень боялась, что грань не откликнется на ее зов, и все усилия окажутся напрасными, поэтому теперь обрадовалась как дитя. Около девушки внезапно появились два кресла, в одном из которых сидела высокая фигура в сером малахоне с надвинутым на лицо капюшоном. Казалось, что и она, и кресло состоят из серого тумана, окружающего Элину. «Рассказывай». Грань протянула руку в серой перчатке, указывая на свободное место приглашая девушку присесть. Отказываться Элька не стала и села напротив. Было немного неуютно, но в присутствии грани спокойно себя чувствовал только жнец. Правда, Илина об этом не знала, как не знала и того, что говорит именно с Гранью, а не с ее посланником. Сделав глубокий вдох, она собралась с мыслями и заговорила. «Понимаете, мне мир послал видение, а там такие ужасы. Если коротко...» Тьма не хочет уходить из нашего мира, а собирается напасть. А у нас там целый народ управляет именно тьмой. Вот только она что-то сделает, и они не смогут защитить себя и своих близких. Мир сказал, чтобы мы призвали грань. Голос девушки упал до шепота. А я не знаю, что для этого нужно сделать. В ответ раздался шуршащий смех, напомнивший Шелли, стопавшей осенние листвы. — Ты уже это сделала? — грань услышала отозвалась фигура напротив, отчего Элина вздрогнула, осознав, с кем разговаривает. «Измени суть храмов. Не дай тьме набраться сил. Будь хитрее. Замени энергию тьмы на сумрак. Добавь света». «Но как же? Ведь если они не будут молиться грани, то не смогут использовать магию», удивленно воскликнула девушка. «А у нас нет времени выстраивать храмы грани». Грань слышит всех. — Неважно, где, главное, как, — насмешливо проскрежетал голос. — Она придет к каждому, кто ее позовет. Ей не нужны молитвы и храмы, ей требуется вера. Запомни, дитя, каждый смертный всегда помнит о своем конце, используя это знание. — Спасибо, — благоговейным шепотом поблагодарила Елена. Теперь все стало на свои места, и девушка наконец-то поняла, как поступить. Поднявшись с кресла, которое тут же исчезло, она смущенно пробормотала. — Мне, наверное, пора. — Иди, дитя, — кивнула грань, растворяясь в сером мареве. Элина начала оглядываться по сторонам, размышляя, как теперь вернуться обратно. И тут прямо перед ней открылся портал, из которого вышел злой Каин. Он хмуро глянул на девушку, не проронив ни звука, затем схватил ее за руку и молча повел в сияющий провал. Илина только и успела пискнуть. — Всего доброго! — Увидимся! — шепнула в ответ Грань. А в следующую секунду по глазам больно резанул яркий луч света. Элина заслонилась от света ладонью и нехотя приоткрыла один глаз, чтобы в ужасе вновь его закрыть. На нее смотрел злющий темный бог. У Кайны было такое выражение лица, что было страшно даже дышать. Первый осторожный вздох дался с трудом после чего Элина поморгала и все же вновь посмотрела на мужчину, держащего за холку двух котов. — Мяв! в один голос заорали Эш с даром. — Помиугайте мне еще тут! — зашипел на них Каин. — Совсем с катушек слетели? Она за гранью около пяти часов провела. — Сколько? — просипела Илина, почувствовав, как саднит горло, словно туда насыпали песка. К ней тут же подошла Лиарин и поднесла к губам флакон с зельем. Сделав пару глотков, Элька почувствовала, как ей становится лучше, и даже исчезла боль в горле. Видимо, она очень громко кричала, раз уж было сложно разговаривать всего-то спустя пять часов. Ощутив, как исчезла тяжесть в теле, девушка смогла сесть и оглядеться по сторонам. Оказалось, что они уже вернулись и находились в городском особняке Мариона. А если быть точнее то Элина лежала на своей кровати, укутанная в несколько одеял. Переведя удивленный взгляд на Каина, жуткого такого и злого, со сверкающими белым светом серебристыми глазами, она изумленно похлопала ресницами. — Почему светом? — выдохнула девушка, и все замерли в недоумении. Даже Каин застыл и мгновенно перестал злиться. — Что? — тихо переспросил он, словно не до конца расслышал вопрос. — «Почему твои глаза сверкают светом?» — повторила Элина, любуясь переливами. «Ты же вроде темный бог». Вот только ответом ей стало гробовое молчание. Резко бросив котов на кровать, Каэн не обратил никакого внимания на громкое возмущенное мяв, и в тот же миг исчез. Молчание затянулось. Все четверо ошарашенно переглядывались, селись понять, что сейчас произошло. Первый — — заговорила Лиарин. Не может быть! — шокированно прошептала богиня. — Он избавляется от тьмы! — Как? — удивилась Селина. Разве такое возможно? — Понятия не имею! — воскликнула Лео. — Всегда считалось, что тот, кто поддался тьме, будет принадлежать ей вечно? Она задумчиво посмотрела в окно, а после обратилась к хранителям. — Можете становиться собой. Он сегодня не вернется. Слишком уж чудные новости. Коты тут же приняли человеческий облик. Иштиар, который сидел рядом с Элиной, притянул к себе любимую и крепко обнял. Он испугался, что из-за визита Каина может упустить время, чтобы вытянуть ее обратно. Но теперь, когда все обошлось, просто наслаждался любимым запахом роз и не мог заставить себя разжать руки, словно боясь, что Элина исчезнет. Адерион подошел к Леорин и пробурчал. Наконец-то! Это не уже утомила. Хмыкнув, богиня обняла его за талию, и хмурая морщинка между бровями хранителя тут же разгладилась. В последнее время Дарион вообще стал намного спокойнее и счастливее. Однозначно Леорин действовала на него положительно, что не укрылось от Илины. Так что сказала грань? — спросил Эш, отвлекая девушку от разглядывания парочки. — Что услышит любого, кто ее позовет? и дала пару очень хороших советов. Улыбнулась Элька, а следом нахмурилась. Только я так и не поняла, как найти свет. Где его искать-то? Если честно, я только недавно узнал, что тьма разумна. Развел руками Дар. Всегда думал, что тьма и свет — это просто сила. У нас свет тоже всегда считался просто видом магии. Так что тут я не помощник. Пожала плечами Леорин. Илина хмурилась, пытаясь поймать какую-то мысль на краю сознания, которая постоянно ускользала. Ведь было что-то, о чем она знала, просто не помнила. Нечто невероятно важное, касающееся истинного света. Так, ничего и не вспомнив, девушка тяжело вздохнула и уныло протянула. — И что же нам теперь делать? — В данный момент, — сказал Штиар, привлекая ее внимание, — делать нужно то, что можем. — Ты прав. — решительно кивнула Элина. — У вас с Дарионом неделя на составление учебника по работе с заклинаниями силы грани. Кроме вас никто этого не знает, а хорнийцев нужно начинать учить уже сейчас. — Задачка та еще, — протянул Эш. Братья поморщились, прикинув объемы работы. — Начать с того, что люди умудрились уничтожить практически все древние знания, и придется восстанавливать их по крупицам, вылавливая из воспоминаний. Разве можно создать нечто подобное за неделю? Если только воспользоваться силой искры...» Хранители озаренной идеей переглянулись, и Дарион кивнул. «Договорились. Сделаем. Но понадобится твоя магия». Они принялись обсуждать план действий, высчитывать время, формулы заклинаний для восстановления забытых воспоминаний. В общем, все очень хотели сделать хоть что-то просто чтобы не чувствовать, как все летит в пропасть. И пусть хранители уже сильно сомневались, что их действия принесут положительный результат, но все равно выкладывались по полной. Зато на губах Леорин играла загадочная улыбка, которая говорила больше любых слов и заставляла Илину всех подбадривать. Они еще не проиграли, и с каждым сказанным словом хранителей их победа все ярче маячила на горизонте. Переиграть тьму? — Легко. Она еще пожалеет, что разъявила свой род на их мир, потому что Илина не собиралась отступать. — Кстати, а почему грань сказала «храмы» тьме? — неожиданно поинтересовалась вслух Элька. — Получается, у нас уже не один храм, а несколько? Неужели? — Это знает только Каин, — отозвалась Леорин, пожав плечами. — Если он отстроил для тьмы парочку храмов, то поверь. Спрячет их так, что даже я не увижу. Он всегда искусно все прятал на виду. — Каин, говоришь? — задумчиво протянула Элина, решаясь на отчаянный шаг. — Элина, нет! — нахмурился Эш. Глянув на мужчину, она недовольно поджала губы, а после тихо проговорила. — Я могу ничего не делать, чтобы не огорчать тебя. Но тебе не кажется, что это будет слишком эгоистично? В душе хранителя вспыхнули обида, злость и ревность. Переплелись в тугой клубок и отозвались болью. Впервые Элина осадила его подобным образом. Неужели он недостаточно делает и отдает ради спасения мира? Возможно, она и знает больше, чем говорит. Только никого не ставит в известность, а после откровенно обижает окружающих. — Эль, а может, не надо? — тихо произнес Дарион, заметив, как изменился в лице брат. Каин сейчас на взводе, и неизвестно, что может произойти. К сожалению, надо. Она невесело усмехнулась и принялась выстраивать портал, взяв за маяк следилки, который на нее навесил темный бог. К сожалению, Ирина не обратила внимания на состояние штиара, который молча отошел к окну и отвернулся. Слишком многое стояло на кону, чтобы думать о таких мелочах, как чьи-то обиды. Так считала девушка, совершенно позабыв что именно из таких мелочей и складывается жизнь. — Скоро вернусь, — проговорила она и тихо добавила. — Надеюсь. Ожидая, что Эш скажет хоть что-то, Илина замерла перед открывшимся порталом, но тот даже не повернулся, что отозвалось легким чувством вины. В итоге она грустно вздохнула и шагнула в портал, так и не дождавшись никакой реакции от любимого. Смелости ей придало бездействие Леорин, которая лишь едва заметно пожала плечами. Это могло означать лишь одно. Исход встречи зависел от самой Илины. И пусть богине судьбы это казалось странным, но девушка умела делать неожиданный выбор в самый последний момент.